но только по тому, насколько я могу судить. А что ещё могло быть, закипел Карлайн. Кремер не обратил на него внимания. Гудвин видел, что вы находились в прихожей не более 2 минут, или, может быть, даже меньше, ещё до того, как выбежали из кабинета. Как долго вы пробыли внизу? После того, как мы спустились, я ждала, пока муж заберёт свои вещи. Вы были внизу перед этим только когда мы пришли на приём. когда это случилось, чуть позже 3, я думаю. Мы с мужем всё время были вместе. Ну, конечно. И вы понимаете, как это ему хотелось полюбоваться цветами, а мне, конечно, мы были вместе, раздражённо буркнул Карлайл. Вы должны уяснить себе, почему я сделал эту оговорку. Моя жена имеет обыкновение неясно выражать свои мысли. На самом деле, я не такая рассеянная, запротестовала она. Правильно говорят, что всё взаимосвязано. Кто бы мог подумать, что моё желание познакомиться поближе с кабинетом Нера Вулфа свяжет меня с преступлением? Карлайл взорвался. Вы слышали? Свяжет. Почему же вам захотелось осмотреть кабинет Нера Вулфа? спросил Клемер. Ну как же, чтобы увидеть глобус. Я с изумлением воззрился на миссис Карлайл. Естественно было предположить, что она скажет, будто ей Двигала нетерпеливое желание увидеть кабинет Филикова из знаменитого детектива. Очевидно, Кремер ожидал услышать то же самое. "Глобус", спросил он. "Да, я где-то читала о нём и захотела увидеть, как он выглядит. Мне казалось, что глобус такого размера, 3 фута в диаметре, будет смотреться слишком фантастично в обычной комнате, но что но, я не обнаружила его", кремер кивнул. "Зато вы обнаружили кое-что другое". Кстати, я забыл спросить вас. Вы не были знакомы с ней? Вы имеете в виду ту? Мы никогда не знали её, не видели и не слышали о ней, заявил её муж. А вы, миссис Карлайл? Нет, разумеется. Она ведь не была членом этого цветочного клуба. А вы состоите в клубе? Мой муж состоит в нём. Мы оба состоим в нём, заявил Карлайл. Это слишком рассеянно. У нас совместное членство. Достаточно. Полню уступил Кремер. Благодарю вас обоих. Мы больше не будем беспокоить вас, если только нам не понадобится. Э, э, Леви, проводи их. Когда за ними закрылась дверь, Кремер внимательно посмотрел на меня, а потом на Вулфа. "Тарошенька, дельцы", мрачно сказал он. "Допустим, убийство совершил Карлайл. Как обстоит дело тогда, а почему бы и нет?" Поэтому мы повнимательнее приглядимся к нему, проверим, чем он занимался в последние 6 месяцев и постараемся проделать это без выражения неудовольствия с его стороны. Однако нам понадобится 3-4 человека на 2 или 3 неделю. Умножим всё это на сколько мужчин было здесь? Ну, примерно 120, ответил я. Но вы обнаружите, что, по крайней мере, половину из них следует исключить по той или иной причине. Я говорю так, потому что сам сделал кое-какие прикидки. Остаётся 60. Ну хорошо, умножаем на 60. Вы возьмётесь за это? Нет, сказал я. И я нет. Кремер вынул сигару изо рта. Конечно, саркастически усмехнулся он. Хм, когда она сидела здесь, беседуя с вами, положение было другим. Вам встило, что она получает удовольствие, общаясь с вами. Вы не могли протянуть руку к телефону и позвонить мне? Что перед вами исповедуется мошенница, которой ничего не стоит показать пальцем на убийцу, и что нам остаётся лишь прийти и распутать этот узел. Нет, вам обязательно нужно было приберечь её и будущий гонорар для Вульфа. Не будьте наивными, грубо сказал я. Вам обязательно нужно было пойти наверх и сделать какие-то прикидки. Вам обязательно нужно было что-то ещё. Лейтенант Руклев открыл дверь. И вошёл в комнату. Среди служащих полиции немало таких, которые мне нравились и которыми я восхищался, или таких, которым я не испытывал тёплых чувств и которых переносил с трудом. И только один, которому я собирался когда-нибудь надрать уши. Любому понятно, что я намекаю на Роглифа. Летенант был высок, строен, красив и неимоверно усерден. Мы закончили, сэр, важно сказал он. Всё на месте и в полном порядке. Мы были особенно аккуратны с содержимым выдвижных ящиков стола мистера Вулфа и даже моего стола, прорычал Вулф. "Да, вашего стола", самодовольно улыбаясь, подтвердил Роуглив. Кровь бросилась в Вулфа в лицо. "Её убили там", резко сказал Кребер. "Вы нашли хоть что-нибудь?" «Э, "Пожалуй, нет", признался Роуглив. "Конечно, отпечатки пальцев нужно ещё проверить и подготовить лабораторный анализ". В каком виде нам оставить кабинет? Опечатайте, а завтра посмотрим. Задержитесь здесь вместе с фотографом. Остальные могут уходить. Скажите только Степпинсу, чтобы прислал сюда эту женщину, миссис Ирвин. Орвин, сэр. Подождите, возразил я. Что опечатайте? Кабинет? конечно, ухмыльнулся Роклиф. Я решительно повернулся к Кременеру. Вы не сделаете этого. Мы там работаем и живём. Там наконец-то наши вещи. продолжатель лединатки Внул Кремер Руклефу, тот повернулся и вышел. Во мне кипел гнев и желание наговорить Кремеру много обидных слов, но я знал, что должен сдержать их. Вне всякого сомнения, это была самая большая пакость, которую Кремер когда-либо сделал нам. Теперь слово было за Вулфом. Я взглянул на него. Он сидел белый от бешенства и так плотно сжал губы, что их не было видно. расследование, есть расследование, вызывающим тоном сказал Крэмер. Вольф произнёс ледяным тоном: "Ложь. Это не расследование. Это маёра расследование для таких случаев, как этот. Ваш кабинет теперь не просто кабинет, это место, где было сыграно больше хитрых трюков, чем в любом другом месте Нью-Йорка, когда в нём после беседы с Глудвиным убивают женщину, причём у нас нет других свидетельств, кроме его слов". В таком случае расследование должно начинаться с опечатывания. Голова Вулфа подалась над дюим вперёд, и он немного выпятил нижнюю челюсть. Нет, мистер Кременер, я скажу вам, что это такое. Это злобный выпад тупой душонки из замкнутого завистливого ума. Этот разлив ямстительность уизлённой посредственности, это жалкие португи. Дверь открылась, чтобы пропустить внутрь миссис Орвин. Если миссис Карлайл сопровождал муж, то миссис Орвин сын. Выражение его лица и манеры претерпели столь заметные изменения, что я с трудом узнал его. Наверху тон и лицо младшего отпрыска Орвинов выражали презрение. Сейчас его глаза словно отрабатывали сверхурочные, смотрели открыто и сердечно. Он перегнулся через стол к Клемеру, протягивая руку. Инспектор Клемер, я столько слышала о вас. Меня зовут Юджин Орвин. Он посмотрел направо. Сегодня я уже имел удовольствие встречать мистера Вулфа и мистера Гудвина раньше, ещё до того, как произошло убийство. Это просто ужасно. Да, согласился Кременер. Садитесь, одну минуту. Будет лучше, если я останусь стоять. Я хотел бы сделать заявление от имени моей матери и от своего, и надеюсь, что вы позволите мне. Я член коллегии адвокатов. Моя мать чувствует себя неважно. По просьбе ваших людей э, пришла в кабинет вместе со мной, чтобы опознать тело миссис Браун, и это было ужасным потрясением для нее. Кроме того, она сдержит здесь уже больше двух часов. Внешность матери подтверждала слова сына. Опираясь головой на руку и закрыв глаза, она казалась ничуть не заботилась о впечатлении, которое производило на инспектора. Заявление может быть принято, сказал Кремер, если оно имеет отношение к делу. Я так и думал, одобрительно сказал Джин. Сколько людей имеет совершенно неверное представление о методах работы полиции. Конечно, вам известно, что мисс Браун сегодня пришла сюда как гость моей матери, поэтому вы можете предполагать, будто моя мать знает её, но на самом деле это не так. Хм. Продолжайте, Джин покосился на стенографирующего полицейского. Раз уж мои слова записываются, я бы хотел начать с другого конца. Не возражаете? Вот факты. В январе моя мать была во Флориде. Во Флориде можно столкнуться с кем угодно. Моя мать встретила человека, который назвался Перси Брауном, как он говорил, британским полковником запаса. Позже он представил ей свою сестру Синтию. Моя мать вошла с ними в деловые отношения. Мой отец умер, и поместье довольно большое досталось ей. Она судила Брауну деньги, совсем немного, ведь это было только начало. Голова миссис Орвинг дёрнулась. Речь идет всего о пяти тысячах долларов, и я ничего не обещала ему. Утомленно сказала она. Все правильно, мама. Джин погладил ее по плечу. Неделю назад она вернулась в Нью-Йорк. Они приехали с ней. Сначала, встретив их в первый раз, я подумал, что имею дело с самозванцами. Они не слишком много распространялись насчет подробностей своей семейной жизни. Но от них и от матери я узнал достаточно, чтобы можно было навести справки и послал запрос в Лондон. Я получил ответ в субботу и подтверждение сегодня утром. И этого было больше, чем достаточно, чтобы увериться в своих подозрениях, но слишком мало, чтобы рассказать о них моей матери. Если она составит преувеличенное мнение о ком-нибудь, её не переубедишь. Я ломал голову над тем, что предпринять. Между тем, мне пришло в голову, что лучше всего не оставлять их наедине с ней, если это будет в моих силах. Вот почему я отправился сегодня с ними. Моя мать, состоять членом этого цветочного клуба, я же не принадлежу к любителям цветов. Он поднял ладони вверх. Вот то, что привело меня сюда. Моя мать пришла посмотреть на орхидеи и пригласила с собой Брауна с сестрой только потому, что у неё доброе сердце, но Сама она ничего не знала о них. Он оперся руками на стол и наклонился к Кремеру. Я намерен быть искренним с вами, инспектор. При данных обстоятельствах я не вижу, какую пользу можно извлечь, если придать огласке тот факт, что эта женщина пришла сюда вместе с моей матерью. Не хочу оставлять никаких сомнений в том, что у нас нет желания уйти от гражданской ответственности. Но каким образом? Можно помешать тому, чтобы имя моей матери попало в газетные заголовки. Я не отвечаю за газетные заголовки, сказал Кременер, и не издаю газет. Если они уже разнюхали что-то, я не в состоянии воспрепятствовать им. Но могу заметить, что признателен вам за откровенность. Итак, вы увидели мисс Браун только неделю назад. У Кременера было много вопросов к матери и сыну. После того, как он задал половину, Вуль протянул мне клочок бумаги, на котором его рукой было написано: "Скажи Фрицу, чтобы он принёс нам кофе и сэндвичи, нам и тем, кто остался в гостиной, и больше никому, разумеется, не считая Сола и Теодора". Я вышел из комнаты, отыскал на кухне Фрица, передал ему записку и вернулся назад. В продолжении всей беседы Юджин с готовностью отвечал на вопросы Кремера. и миссис Орен старалась следовать его примеру, хотя это стоило ей немалых усилий. Они показали, что всё время были вместе, что, насколько я знаю, было не так, потому что по меньшей мере дважды во время приёма видел их поразен друг от друга. Кремер тоже, поскольку я не сделал из этого тайны. Они наговорили ещё много другого, в том числе и то, что за время своего пребывания в Аранживи Не погидали её вплоть до того момента, когда спустились сюда с Вулфом, что пока большинство гостей не ушли, оставались там потому, что миссис Орвин хотела уговорить Вулфа продать ей несколько растений, что полковник один или два раза отлучался куда-то, что после моих слов и реакции полковника Брауна их почти не встревожило отсутствие Синти и так далее. Перед тем, как уйти, Джин ещё раз попытался упросить инспектора не впутывать В это дело его мать и Кремер пообещал ему сделать все возможное. Фриц принес в Ульву и мне подносы, и мы принялись за их содержимое. Молчание, которое установилось после ухода Орвина, сменил звук работающих челюстей, пережевывающих сала. Кремер, нахмурившись, смотрел на нас, потом повернул голову. Леви, приведи сюда этого полковника Брауна. Да, сэр. Этот человек, о котором вы спрашивали, Ведер, здесь. Тогда я приму его первым.